11 генерал военной разведки виктор брюс был лысым и багровым генерал смотрел в окно периодически похрустывая пальцами маленький вертлявый чиновник из полицейского управления выглядел рядом с ним мелким падальщиком в свете серьезного хищника время от времени полицейский делал смешное движение указательным пальцем руки и очередная виртуальная страница на столе перед ним переворачивалась тем самым подвергнув опасности жизнь посетителей торгового центра Елисеевский. Продолжал бубнить полицейский. «Где Джонсон?» — снова спросил Яр. Наручники с него сняли, но к его вопросам пока не прислушивались. Полицейский продолжал бубнить. «Я не буду подписывать протокол, пока вы не позовете сюда Роберта Джонсона». Полицейский умолкно посмотрел на генерала. Тот кивнул. Полицейский отключил встроенный в стол делопроизводитель, встал и вышел из кабинета. Ребята в полицейской форме, но с армейской выправкой, которые привели сюда Яра, также вышли за дверь. Ни пока его везли в здание городского полицейского управления, ни сейчас они не обменялись ни словом. Яр подумал, что и сейчас, выйдя за дверь, вряд ли они начнут обсуждать, куда отправиться выпить после смены. Яр предположил, что сложившуюся ситуацию они, похоже, воспринимают как личную. Похоже, с Джонсоном что-то случилось. Генерал занял место полицейского и посмотрел на Яра. Вы говорите так, словно майор Джонсон ваш адвокат. Генерал помолчал и продолжил. Он в реанимации. Человек, которого он преследовал, расстрелял персонал одного из центров обслуживания и коммуникаций и устроил Джонсону ловушку. Похоже, у него был сообщник на этой станции который на такой случай заранее запрограммировал списанного киберчистильщика тоннелей. Майор получил в лицо порцию ядовитого газа, которым эти машины травят крыс, а затем выстрел в спину из собственного бластера. Но он жив? Да. Во время Бергского конфликта был период, когда тяжело раненым с повреждением грудной клетки вживляли искусственное сердце, синтезированное из тканей пациента. От этого скоро отказались. Слишком велики были затраты. Но Джонсон, когда был ранен, попал в эту волну. Учитывая специфику службы, офицерам разведки в таких случаях ставили новое сердце справа. Сомнительная гарантия от смерти. Ну вот, видите, с ним сработало. Так что, несмотря на потерю крови, он жив. Сейчас врачи пытаются спасти его глаза. А преступник... Или его сообщник на станции? Преступника никто не видел. От сообщника, если он был из персонала, убийца избавился. Вся смена мертва. Я ответил на все ваши вопросы. Тогда расскажите мне, за кем таким серьезным вы с майором Джонсоном охотились? И заодно про то, что вы сами устроили в Елисеевском. Я слышал рапорты прибывшей к вам группы быстрого реагирования, но хотел бы услышать все это от вас. Яр говорил, генерал Брюс слушал, продолжая хрустеть пальцами. Когда Яр закончил, и охранник принес ему стакан воды, генерал сказал. «Я не отдаю вас на растерзание полиции только потому, что Роберт много рассказывал мне о том, как вы работали вместе с ним в комиссии по военным преступлениям. Это были теплые рассказы, и, судя по ним, вы вели себя достойно. Вместе с тем, судя по вашему появлению...» Вы привыкли на фронтире вести себя как спецагент с лицензией на убийство из какого-нибудь сериала. Здесь, в Метрополисе, вы фактически гражданское лицо, вмешавшееся в дела военной разведки. К тому же терроранец по рождению, но с гражданством другой планеты. Присяжные таких не любят. Да и от психотехников многие не в восторге. До тех пор, пока ваша роль в данном деле до конца не выяснится, отправитесь под домашний арест. Покушения на майора военной разведки происходят не каждый день. Поэтому вас будут охранять мои люди из группы быстрого реагирования. Вы их уже знаете. Скучать не будете. Под домашний арест вместе с вами отправится вся команда Ленинграда-115. Если ваша роль в этом покушении несколько иная, чем мне кажется сейчас, Эти люди могут оказаться вашими сообщниками, но они ни при чем. Ни слова больше, если не хотите отправиться в настоящую тюрьму. Итак, команда вместе с вами под арестом, а корабле позаботятся. Говоря эту фразу, генерал Брюс прижал палец правой руки к губам, а левой коснулся зажима для галстука. Все посторонние звуки пропали, и Яр почувствовал, как их накрыл колокол тишины. Генерал заговорил снова. «Роберт говорил мне о том, что вы пытались выяснить по катастрофе и про то, как вы нашли Ингви Мартелла. Остаются считанные месяцы до того, как парламент попытается очередной раз запретить деятельность военной разведки во всех зонах Тиранской Федерации, кроме фронтирной зоны. И тогда те люди наверху, которые сегодня заинтересованы в таком расследовании, отвернутся от разведки». И вот при таком раскладе мы точно ничего не узнаем. Поэтому сейчас, с одной стороны, надо успеть разобраться в этой ситуации с катастрофой, с другой — не дать повода для скандала, который прибавит нам противников наверху. Вы действительно сунули голову куда не следовало, и мне достаточно покушения на Роберта, чтобы рисковать еще и вами. Сейчас вас отправят в отель под охрану наших людей... Команда корабля уже там. Через несколько часов я зайду к вам, и вы мне расскажете подробно об Ингве мартелла Этим стенам...» — генерал покосился в сторону. «Я не доверяю». «Что-то еще?» «Я могу увидеть Роберта?» Генерал мотнул головой. «Не получится. К нему сейчас не пускают. Да он и без сознания». Виктор Брюс отключил колокол тишины и выставил на стол контейнер. «Ваши личные вещи, Гриднев. Распишитесь. Ваш значок я забираю. Работа на полицию для вас закончена».